«Клянусь жизнью!» «Клянусь жизнью!» — пылко восклицает мама, вскакивая из-за стола после семейного обеда. «Клянусь жизнью! Я мою посуду! Я первая поклялась!» И хохоча обнимает бабушку, а та качает головой. Снова оплошала. Поперек маминой клятвы она, конечно, не пойдет. Вдруг мама тогда... Ну, сами понимаете но в следующий раз бабуля уж не расслабится и непременно поклянется первой. Такая у них игра. Или не совсем игра. Две взрослые женщины обожают друг друга и хотят поберечь, но нет, чтобы просто сказать «Чур я!» Непременно нужно жизнью рисковать. Мне уже лет 13 и я таких вещей не одобряю. Не верю, конечно, в эти глупости, и все же как-то не по себе. Никакие няни-домработницы с нами уже не живут. Тамарочка окончила торговый техникум, вышла замуж и уехала в Клин. И я честно предлагаю помыть посуду, но на меня машут руками. Тебя с твоим диатезом только не хватало. Иди займись делом. Делом – значит уроками, или того хуже – музыкой. А посуду мыть, говорит бабушка, теперь одно удовольствие. Ведь на кухню провели, наконец, горячую воду. Ну, то есть она нагревается, если включить газовую колонку в ванной. А горячая вода, и прямо здесь, в доме, это же счастье, говорит бабушка. Вот интересно, это мне, взрослой, сейчас интересно. Она всегда так умела или научилась, претерпев, с ее-то невозможной чистоплотностью, две войны, тифозные теплушки, эвакуацию, госпиталь. То, что другие принимают как должное, бабушка принимала как драгоценный дар судьбы и не забывала ему порадоваться. И нам с Танькой, хотя бы отчасти сумела передать это незамысловатое ноу-хау под названием «благодарность». Но я отвлеклась. Никакой религии у нас в доме не водилось. Бог жил в языке. «Слава Богу! Боже упаси!» Еще он любил Троицу. В общем, был, как ему и подобало, словом. Православный поп назывался «Толоконный лоб». К тому же дедушка, если нам на улице встречался священник, обходил его стороной, объясняя мне, что в длинных, неопрятных мужских волосах могут водиться вши. Он из-за этого и хиппи потом не одобрял. Да еще если на 1 мая или 7 ноября светило солнце, дед провозглашал «Бог большевиков любит», а если шел дождь или мокрый снег, поднимал кверху палец «Не любит Бог большевиков». О существовании иудейского вероисповедания я узнала в 10 лет из книги «Брушты». Там Сашеньке в первый день учебы противная госпожа-начальница объясняет, что евреи — иудейского вероисповедания. Про евреев мне впервые растолковали немногим раньше, когда я лет восьми, заливаясь хохотом, зачитывала всем домашним из кондуита и швамбрании «Мама, а наша кошка тоже еврей?» Тут я, наконец, осознала, что и мы евреи, только бабушка уточнила «обрусевшие». Еще одно смешное слово «русые, но облысевшие» Дали книжки Шалома Лейхема, «Мальчик Мотл» и рассказы для детей. Интересные, но грустные. «Мне хорошо, я сирота!» Про иронию никто не объяснил, но я сразу поняла, что это здорово сказано. Да, так вот, религии не было, а суеверия были. Зеркало разбить — плохая примета, а чашку — ничего. Немножко накричат, а потом скажут «к счастью». Нельзя переступать через лежащего ребенка не вырастет. Мама боялась дурных снов под пятницу, и что в окно вдруг влетит птица это к смерти. Про птицу, может, и правда. Моим уже взрослым и детным дачным летом к нам станька и на закрытую с боков веранду залетела ласточка, пометалась от стены к стене и умчалась. Через несколько дней умерла бабушка. Господи, о чем не начну? Все на бабушку сбиваюсь. Самое въедливое, самое неотвязное суеверие было тьфу футь-фу не сглазить. Не успеешь сказать что-нибудь вроде «Я совершенно здорова», как всё семейство хором «Сплюнь!» и плюю, стыдно признаться, но до сих пор плюю, особенно когда про детей или про внучку что-нибудь хорошее скажется. Это инстинкт какой-то, древнее единого бога, древнее всех разночинных богов, оглянуться с опаской на неведомую, но всемогущую силу, вдруг подсмотрит, подслушает и сделает на зло Боже упаси! И голова сама поворачивается влево с ритуальным т-т-т, а кто-то стучит по дереву или скрещивает пальцы. А уж если человек говорит «клянусь жизнью», хоть и в шутку вроде бы, А бабушка, никуда от нее не денешься. Она ведь и, клянусь честью, говорила, и очень даже всерьез. А самое гневное, самое ругательное слово у нее было — отвратительно.